Глава одиннадцатая. Стопроцентные скидки. Быстрый переход через парк. Вот и стена кустов. Недалеко темный столбик турели водит обоими стволами с стороны в сторону. Только шелест металла больше не пугает. Виант без остановки пробежал мимо. — Левон, а ты уверен? — мужской голос. — Люди. Виант метнулся обратно под прикрытие густого куста. «Более чем!» – отозвался другой мужской голос, только гораздо более самоуверенный вплоть до наглости. «Не сыйте, братаны! Сейчас во всем Вейте не творится черт знает что! Правительственный дворец – самое безопасное место! Переждем там, пока свет дадут!» По ту сторону, более чем основательного кованого забора, стоят люди, четверо парней в черных куртках. У того, что слева, блестит бритая голова. У другого за спиной болтается толстый рюкзак. «Но нас же арестуют!» — вклинился в разговор третий. «И сразу отпустят!» — заявил Левон и тут же добавил. «Впрочем, дело ваше, а я давно мечтал прогуляться по парку возле дворца. Когда еще такой случай подвернется?» Последний аргумент окончательно убедил трех остальных. Все четверо разом полезли на забор. Но едва один из них перекинул ногу и оседлал забор, как за спиной у вианта загрохотала турель. Крупнокалиберные пули в считанные секунды в прямом смысле порвали четырех идиотов на куски. Перекинутая нога все же попала в парк дворца. Только ее хозяин с простреленной головой рухнул обратно на тротуар. Еще миг, и стрельба смолкла. Траву вокруг вианта осыпались срубленные пулями веточки. Все произошло настолько быстро, что он даже не успел как следует испугаться. Зачем было так жестоко? Вопрос напарницы не хуже крупнокалиберных пуль разорвал напряженную тишину. Могли бы их предупредить. Там... Инга на миг замялась. Стрельнуть хотя бы разок для острастки. Эти придурки стопудов тут же рванули бы в рассыпную. Хреново дело. Вян судорожно вздохнул. «Очень хреново, раз дана команда валить всех без предупреждения и разбора. А это значит, что государство уже плевать на собственных граждан». «Как это плевать?» — возмутилась Инга. «Ведь юрания, хоть и буржуазная, но все равно демократия. Ты же сам рассказывал». «Наивность восьмидесятого уровня», — Виант нервно рассмеялся. «В разгар холодной войны американцы провели очень интересное исследование». Виан глянул на Ингу. Их тоже жутко интересовала судьба драгоценной демократии. Так вот, я не помню подробностей, только главный вывод. Если США как государство сумеет пережить ядерную войну, то оно превратится в диктатуру. В беспросветную диктатуру. Наверняка и в Юрании проводили подобные исследования. И уже сейчас Юрания как государство в первую очередь озабочена собственным выживанием. «Но почему?» – удивилась Инга. «Демократия, как бы не было печально это осознавать, роскошь сытой и спокойной жизни. Диктатура – самая прочная форма государственной власти. Пусть она не способна сделать всех людей счастливыми, зато она способна на кое-что другое, гораздо более важное». Виант выразительно умолк. Однако Инга на провокацию так и не поддалась. Только диктатура способна в экстремальных условиях мобилизовать все общество в максимально короткий срок. Продолжил Виант. Только диктатура способна наиболее эффективным образом распределить скудные ресурсы. Только диктатура способна проводить в жизнь крайне непопулярные решения и законы, которые, однако, способствуют выживанию общества в целом рассуждать о формах государственного правления на месте преступления, а расстрел четырех идиотов есть преступление, как ни крути это что-то. Виант тронулся с места. Тело то ли от голода, то ли от пережитого шока слегка потряхивает. Лапы сами собой загибаются прямо на ходу. Инга тронулась следом. Кованая решетка обильно залита кровью. Виант свернул к соседней. Едва он забрался на основание забора, как в уши ударило журчание мощных движков. С соседнего перекрестка из-за угла дома вынырнули два броневика. Яркий свет фар на миг ослепил глаза. Виант машинально спрыгнул на тротуар и прижался к кирпичной кладке. Боевые машины благополучно прокатили мимо. Яркие огни отразились от широких витрин магазина напротив. Он вроде как и в самом деле продовольственный. Небольшие башни со стволами, то ли крупнокалиберных пулеметов, то ли автоматических пушек равнодушно скользнули по месту незадачливого прорыва четырех гражданских. Широкая улица перед боевыми машинами будто вымерла. Виант успел заметить, как яркий луч ручного фонаря торопливо скрылся в переулке между домами. Исчезли оба наглых парня, что умудрились не поделить широкую улицу. Язык силы универсален и не нуждается в переводе. Свидетели расстрела четырех идиотов на всякий случай предпочли убраться с дороги двух боевых машин. «В город вошли военные?» Инга мягко спрыгнула на тротуар рядом. «Не похоже», — ответил Виант. «Скорее, это внешний патруль из охраны правительственного дворца. Впрочем, какая разница?» Осматривать трупы четырех убитых нет никакого желания. Виант припустил через широкую улицу. Тем более броневики укатили прочь. Сразу два ярких ручных фонаря спешат к месту преступления с двух сторон. Время повального мародерства еще не наступило, но и просто любопытным зевакам на глаза лучше не попадаться. Лишь вблизи удалось окончательно убедиться, что перед ними большой продовольственный магазин. Виант на миг приподнялся на задних лапах перед широкой витриной. За толстым стеклом угадываются не ботинки и прочая обувь, не платья на тонких манекенах и прочие шмотки, а продукты питания. Те, что справа, очень похожи на колбасы. Ну а те, что слева, точно большая коллекция самых разнообразных бутылок со спиртным. Даже в полумраке можно понять, что перед ним один из старинных пятиэтажных домов. Коллекция спиртного и колбас мягко намекает, что этот продовольственный магазин шикарный и дорогой. «Инга, ты видишь главный вход?» Виант опустился на четыре лапы. «Ты хочешь воспользоваться дорогой людей?» Спросила Инга. «Нет времени искать крысиный вход. Тогда нам туда». Передней лапой Инга показала в правую сторону. Главный вход в магазин нашелся на углу дома. Виант подбежал ближе. Шикарные мраморные ступени и стеклянные двери с длинными полированными ручками. Возможно, что автоматики здесь нет. Покупателям приходится самим прокладывать себе дорогу, что, наверное, только подчеркивает престиж и дороговизну магазина. «И какой нам прок от входа для людей!» – за спиной недовольно фыркнула Инга. Одна из створок приоткрыта. Виант пропустил недовольное восклицание напарницы мимо ушей. Инга всегда была слишком законопослушной гражданкой. Виант протиснулся в щель между тяжелыми стеклянными створками. Ей в голову не пришло, что глубокой ночью дверь в магазин может быть и не запертой. «Осторожно, не вляпайся!» Виант резко остановился и развел передние лапы в стороны. «Во что не вляпайся?» – спросила была Инга. Но тут же и сама поняла, во что именно. И в самом деле лучше не вляпаться. Посреди просторного тамбура валяется труп. На убитом черные ботинки на толстой подошве и черная джинсовка. Рядом с телом брошенная спортивная сумка. Темная лужа растеклась по мраморному полу. Кровь успела пропитать широкую лямку пустой спортивной сумки. — Смотри! — сдавленно писнула Инга. — Там еще один! — Ого! Виант боком, боком обошел кровавую лужу. В просторном тамбуре нашелся пост охраны с живым охранником. Точнее, не так давно живым. Мужчина с круглым брюшком в синей форме будто присел прямо на пол передохнуть. Правая рука до сих пор сжимает пистолет с квадратным стволом. Правда, тело немного перекосилось в левую сторону. На груди несколько влажных пятен. Под охранником тоже собралась большая лужа крови. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять произошедшее. Виант обернулся. Точно. На высоте с метр в толстой стеклянной двери застряли маленькие стрелки, пули из электромагнитного пистолета охранника. Злоумышленники каким-то образом сумели раскрыть двери и проникнуть вовнутрь. Расчет более чем верный. Кого-кого о -кого, полиции в эту ночь можно не опасаться. Однако преступников встретил живой охранник. Короткая перестрелка прямо в просторном тамбуре закончилась двумя трупами. Охранник сумел таки застрелить одного из злоумышленников, однако и сам не избежал этой печальной участи. Вот почему входная дверь оказалась чуть приоткрытая, а вторая, Виант вытянул шею, так вообще распахнута настежь. Вместе с Ингой Виант торопливо проскочили через просторный тамбур. Внутри магазина ночное крысиное зрение работает с перебоями. Вроде как окружающий мир в черно-белых тонах выступает из темноты, но стоит хотя бы чуть-чуть повернуться в сторону стеклянной двери, как вновь наступает тьма. «Грабежи уже начались», — заметил Виант. Сверху тут же донеслись звон разбитого стекла и глухие удары. Будто этого мало, на крыльце магазина появилась еще одна пара темных фигур. Виант метнулся к стене. Лица пришельцев укрыты под черными балаклавами, наружу торчат только глаза. «Какого черта тут творится?» — недовольно фыркнул грубый мужской голос. «Косой, глянь, охранника уже завалили!» — воскликнул другой мужской голос, более пугливый и песклявый. «Черт, нас опередили!» Мужик по кличке Косой с шумом вывалился из просторного тамбура в холл. Сверху с новой силой загремело разбитое стекло. «Сейчас мы этим лопухам покажем!» Двое мужчин в черных неприметных куртках торопливо направились к широкой лестнице на второй этаж. В руке косого мелькнул силуэт автоматического пистолета типа израильского УЗИ. Виант отвалил от стены. «Да, здесь, похоже, не только продовольственный магазин, а небольшой торговый центр». Выше, на втором этаже, может запросто оказаться ювелирный. Жаль, что из-за перебоев с крысиным ночным зрением упорно не получается прочитать указатели на стене напротив входа. «Виант, давай проверим пост охраны», – предложила Инга. «Сам знаешь, охранники очень часто таскают еду из дома». «Нет, Инга», – Виант отрицательно качнул головой. «Мы пришли сюда не за бутербродами охранника, его термосом с чаем». «Тогда зачем?» На втором этаже раздались крики и одиночные выстрелы. Но вот их будто перечеркнула очередь из пистолета-пулемета. «Грабежи уже начались», — продолжил Виант. «Только люди еще не разобрались, что очень скоро будет самым ценным». Виант подскочил ко входу в продовольственный магазин. Еще одна пара стеклянных дверей. Пули первых грабителей ювелирки очень удачно угодили в левую створку. Толстое стекло ни разу не бронированное, зато оно очень удачно осыпалось маленькими кусочками без острых граней и длинных осколков. — С первыми лучами Таяны здесь появятся не отпетые уголовники, а обычные граждане, и придут они не за сережками и кольцами из золота, а за едой. — Но мы будем первыми! — самодовольно пискнул Виант. — Неужели все так серьезно? — Инга замерла возле груды битого стекла. «Понятия не имею». Виант осторожно перебрался через груду колотого стекла. «Но, сама понимаешь, всегда приходится готовиться к самому худшему варианту». На втором этаже вновь загрохотал пистолет-пулемет и раздались предсмертные крики. Однако его миг заткнула буха недробовика. Виант на миг оглянулся. «В ювелирный магазин заявилась еще одна банда. Да какая разница?» Перед Виантом с Ингой не продовольственный бутик, а самый обычный магазин. По крайней мере, он кажется таким в густом полумраке. Хотя нет, не совсем обычный. Виант поднял голову. Недалеко от входа выстроились в ряд четыре кассы, но не автоматические, как это бывает в недорогих супермаркетах, а с мягкими креслами для живых продавщиц. Виант побежал дальше в торговый зал. Прилавки, прилавки и еще раз прилавки. На длинных полках разложены пачки и пакеты, расставлены большие и маленькие бутыли и бутылочки. Виант потянул носом. В воздухе витает приятный запах хлеба и фруктов. Желудок тут же забился в экстазе, а сухое горло отозвалось болью. Но все не так просто. Слева что-то шлепнулось. Вианд тут же развернулся на звук. Напарница успела забраться на полку и скинуть на пол шоколадный батончик в вакуумной упаковке. «Инга!» — Виант подбежал к стеллажу с полками. «Прекрати грабеж!» «Почему?» — сверху свесилась узкая мордочка Инги. «Сперва нам нужно найти надежную нычку!» — крикнул Виант. «Где?» «Да где угодно!» — зло рявкнул Виант. «Иначе люди утащат всю нашу еду!» «Крысиный рай!» Вокруг него крысиный рай. Желудок рвет и мечет. Так хочется запрыгнуть на ближайшую полку и вцепиться всеми зубами сразу. Да хоть вон в ту коробку конфет. Но нельзя. Вент на миг остановился. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Кровь из носа. Нужно найти надежную нычку. Хотя... Вент развернулся. Четыре кассы отсвечивают в полумраке хромированными деталями. Точно. Виант припустил со всех лап. Это мысль. Во время первой охотки ему уже приходилось бывать в крысином раю, в небольшом магазинчике в глубинах подземной базы. Вполне может быть, что здесь двойной пол. И где, как не в кассах, может найтись дыра, в которую уходят электрические провода с кассовых аппаратов. Коготки выразительно шаркнули по каменной плитке. Вианта едва не занесло на повороте. Вот мягкое кресло для продавщицы. В закрытом пространстве очень вовремя включилось крысиное ночное зрение. Вот небольшая подставка для ног. Бешеное сердце едва не выпрыгнуло из груди. А вот и связка тонких электрических проводов. И все они идут. Нос ткнулся в пол. От нервного возбуждения Виант не почувствовал боли. Связка тонких проводов и в самом деле проткнула потертый линолеум и скрылась под полом. Но дыры нет. Виант шаркнул коготками по линолеуму. Точнее, дыра есть, но она настолько маленькая, что в нее только-только влезла и без того тощая связка проводов. И Виант проскользнул по всем углам кассы. Ничего. Старый потертый линолеум надежно приделан к полу. Конечно, можно попробовать его прогрызть, но на это уйдет масса времени. Впрочем, осталось еще три кассы. Виант выскочил обратно в торговый зал. «Облом! Облом! Облом!» Виант долбанулся лбом о старый потертый линолеум. В последней кассе все та же картина. Тощая связка электрических проводов через узкую дырочку уходит под пол. И все. Никаких надежд на нычку. Хоть на какую-нибудь нычку. Вообще ничего. В голове что-то брякнуло. Виант встал прямо. «А, ну да. СМС». Нужно развернуть внутренний интерфейс игры. Вот внутренний чат, где нервно мерцает красный квадратик с цифрой 1. Конечно, никакое это не смс, а сообщение от напарницы. Виант мысленно кликнул по красному квадратику. Глаза тут же пробежались по короткой строчке. Нашла, в глубине торгового зала, холодильники с мороженым. «Какие еще холодильники с мороженым?» Виант тряхнул головой, внутренний интерфейс игры тут же свернулся. «Плевать. На месте видно будет». Виант рванул вон из кассы со всех лап. «Где? Где? Да где же они?» Вианта опять занесло на повороте. «Крысиные коготки и плохая резина для каменных плиток». «А, вот она!» В глубине торгового зала и в самом деле нашлись горизонтальные холодильники с мороженым. По крайней мере на стенке, что повернуто к широкому окну, едва можно различить что-то похожее на пломбир, на палочках и в вафельных стаканчиках. Сюда, сюда! Возле боковых стенок, сдвинутых друг к другу холодильников, Инга призывно размахивает передними лапами. На этот раз Вианта не просто занесло на крутом повороте. Коварная сила бокового ускорения опрокинула его на спину, протащила по каменной плитке и припечатала к основанию высокого прилавка напротив холодильников с мороженым. Виант рывком перевернулся на лапы. Подобные мелочи не в силах его остановить. Показывай, Виант едва не сшиб на парницу слаб. Вот, с гордым видом Инга указала на черный квадратный провал. Гениально. Радостно выдохнул Виант. «Стандартные горизонтальные холодильники для мороженого на подставках. Задние стенки немного выпирают назад. Это нужно, чтобы их можно было вплотную придвинуть к стене и не напороться на плинтус. Здесь же два холодильника сдвинуты задними стенками вплотную друг к другу. Вот сбоку и появилась квадратная черная дыра». Виант подскочил ближе. Вообще-то не так давно дыра была прикрыта куском пластика, но Инга, вот молодец, догадалась отодрать его и спихнуть в сторону. Это еще не все, напарница торопливо нырнула в квадратную дыру. Еще не все, Виант нырнул следом за напарницей. Как и следовало ожидать, внутри темно и пыльно, в носу тут же засвербело, Виант чихнул. Зато наконец-то включилось ночное крысиное зрение. Тонкие ребра стальных радиаторов нависли над квадратным проходом. Цилиндрические компрессоры, словно маленькие ядерные реакторы, торчат с обоих сторон. Место здесь не шиш. Но Виант поднял голову. Затылок мягко уперся в стальную трубку. «Где Инга?» «Обалдеть!» – радостно пискнул Виант. «Два электрических провода уходят под пол». Но на этот раз не через узкое отверстие, а через огромную овальную дыру. Ленивые строители не стали ее заделывать как следует. Да и какой смысл, если оба горизонтальных холодильника приделаны к полу намертво, так что это безобразие начальство никогда не заметит. Тем лучше. Виан сиганул в овальную дыру. Лапы мягко приземлились на пыльный бетон. «Это, это...» – Виант оглянулся. «Да, точно!» Пол в продовольственном магазине в самом деле двойной. По бетонному основанию проложены длинные стальные швеллеры высотой больше пятнадцати сантиметров. Уже на них уложены широкие толстые плиты». Виант цапнул ближайшую когтем. То ли пластик, то ли железо, хотя снаружи похоже на камень. «Но главное...» — в носу опять засвербело, Виант чихнул. «Но главное — здесь полно свободного пространства». При желании под пол магазина можно заныкать половину продуктов. Ладно, не половину, но уж треть точно. Ну как тебе? Мордочка напарницы светится радостью и самодовольством. Супер! С восторгом выдохнул Виант. Теперь наверх. Затариваемся жаротой по полной программе. Да, вода или подобное тоже нужно. Сперва затаскиваем между холодильниками, а уже после сталкиваем в дыру. Хорошо, Инга кивнула. Я там как раз недалеко нашла прилавок с консервами. Рыба, мясо, каши разные. Они как раз на самой нижней полке. Отлично, побежали. Время не ждет. Через овальную дыру Виант выскочил из пространства между двумя полами. Голод, жажда и одновременно предвкушение грандиозной обжираловки придали сил. Виант с напарницей принялись носиться по торговому залу словно сумасшедшие. На полках столько всего вкусного. Так и хочется, но нельзя. В магазине, по красивым меркам, разумеется, астрономическое количество еды, но заныкать в пространство между полами имеет смысл далеко не все. Так никакого проку от чая и кофе не будет. Пряным соевым соусом, конечно, очень приятно заправлять макароны, но локать его вместо воды лучше не стоит. Большое количество продуктов питания имеет ограниченный срок хранения или слишком хрупкую упаковку. Значение имеет даже форма. В этом плане круглые консервы, рыбные, мясные, каши, овощи и даже хлеб просто идеальные. В Юрании консервы считаются едой для бедных, а потому их традиционно складывают на самые нижние полки. Зато они обладают большим сроком хранения, железной упаковкой и круглой формой. Все удобнее катить прямо по полу магазина. Первый десяток самой разнообразной консервированной снеди они стащили к двум холодильникам меньше, чем за 10 минут. Но пришлось повозиться и не просто затащить их вовнутрь, а сразу же столкнуть в овальную дыру под пол. Едва Виант выбрался наружу, как тут же велел переключиться на поиск воды. Недалеко нашелся высокий прилавок с самой разной питьевой водой. Предпочтение пришлось отдать маленьким полулитровым бутылочкам. Еще один десяток они затолкали в компанию консервом прямо в пространство под полом. И, наконец, настал самый приятный черед шоколадных батончиков, орешков, сухариков и прочей высококалорийной закуски. Виан с Ингой без счета стащили их в большую кучу, а потом оптом закинули в ущелье между двумя горизонтальными холодильниками. Усталость, голод и жажда. Но Виант приподнялся на задних лапах. Время еще есть. Да, за широкими витринами пробивается рассвет, а вместе с ним то и дело долетают раскаты выстрелов и пулеметные очереди. Повезет или не повезет, но еды лишка не бывает. Биант повернулся к напарнице и велел вновь начать с консервных банок. Второй заход в полтора раза меньше первого. Лишь четыре консервные банки с тушенкой и килькой они закинули в пространство под полом и вновь выбрались наружу за водой. Еще четыре полулитровые бутылки удалось затолкать в квадратную дыру под холодильниками. Увы, уйти на третий заход они так и не смогли. Будь сейчас в магазине Боцман с Гангалы с видеокамерой, то он, несомненно, снял бы еще один убойный ролик, как две черные крысы грабят продовольственный магазин. Виант набрал целую охапку небольших пластиковых пакетиков с вяленым мясом и орешками, и прямо на задних лапах торопливо зашагал к холодильникам с мороженым, как будто специально с другой стороны выскочила Инга с двумя шоколадными батончиками. В аккурат возле квадратной дыры они столкнулись: Осторожней, недовольно пискнула Инга. Цела! Виант столкнул в сторону пакетик с солеными фисташками. Ответить напарница так и не успела. «Глядь, мы первые!» Радостный визг пушечным выстрелом разлетелся по просторному торговому залу. «Только ради бога, не трогай водку с пивом!» «Но почему такой шанс?» «Дурак!» Во всю мощь легких гаркнул второй голос вроде женский. «Жрачка в первую очередь! Консервы, хлеб, вода!» Торопливые шаги помогли Вианту прийти в себя. «Мы еще успеем!» На едином дыхании выпалил Виант. Чем Инга хороша, так тем, что умеет быстро соображать. Напарница тут же нырнула в квадратную дыру между холодильниками. Виан тут же принялся сокидывать еду. Первый шоколадный батончик упал очень неудачно возле дыры. Но тут же лапы Инги ухватили его и рывком задернули под холодильники. «Мы первые!» — радостный вопль вновь разлетелся по другому залу. Виант резко дернулся в сторону. Пакет с орешками вывалился из лап. «Э, валите отсюда, это наш магазин, мы пришли первыми!» С другого конца зала тут же отозвался жутко недовольный голос. «С какого хрена он стал вашим?» «Кретины!» — еще один голос перебил первые два. «Нашли время выяснять отношения!» «Скоро еще народ набежит!» «Это точно!» Виант подхватил с пола последние два пакета с орешками. «Скоро народу здесь будет, как в день дикой распродажи. Только драка за продукты питания со стопроцентной скидкой будет еще более дикой». «Началось?» – спросила Инга, едва Виант проскользнул в квадратную дыру между горизонтальными холодильниками. «Это еще мягко сказано», – ответил Виант. Шутка получилась совсем не смешная, даже грустная. Вдвоем они быстро скинули остатки честно украденных продуктов в овальную дыру, И спрыгнули следом. Оба холодильника надежно приделаны к полу толстыми шурупами. Виант поднял голову. Но это только кажется, будто они с бесценными запасами в полной безопасности. Пока мародеров мало, а полки забиты продуктами питания. Но очень скоро ситуация поменяется на диаметрально противоположную. Опоздавшие к разграблению, как пить дать примутся за погром. И вот тогда никакие даже самые толстые шурупы не удержат оба горизонтальных холодильника на местах. Шум, крики, удары и даже выстрелы над головой набирают обороты. Виант понятия не имеет, что там написано в законах Юрании об оружии. Но вполне логично предположить, что стволов на руках у населения более чем достаточно. Ведь торговать пистолетами, ружьями и даже автоматами очень выгодно. Вряд ли местные капиталисты добровольно оставили без внимания столь лакомый кусок рынка. Наконец-то! Виант без сил плюхнулся на пыльный бетон. Рядом вообще без слов упала Инга. Им обоим пришлось оттащить честно украденную еду на целых три метра от овальной дыры между горизонтальными холодильниками. Виант оглянулся. В любом случае это было не зря. Параноики живут нервно, но долго. — Ну, а теперь-то можно пожрать, — простонала Инга. — Не можно, а нужно, — отозвался Виант. Над головой народный заслуженный ансамбль чертей вовсю танцует чечетку под аккомпанемент выстрелов и воплей. Но на душе у Вианта все равно наступила весна и расцвели помидоры. Вдоль стального швеллера с поспешной аккуратностью сложена еда. Много еды. — Неделя. Нет, две недели, как минимум, они смогут и легко прожить на этих запасах. А это по нынешним временам очень и очень много. — С чего начнем? — Инга поднялась на лапы. — Думаю. — Виан задумчиво нахмурился. — С вон того пакетика с солеными щупальцами кальмара. А потом перейдем вон к тому шоколадному батончику. — С чего это столь странный выбор? — удивилась Инга. — «Упаковку с щупальцами повредил я, а вот батончик очень неловко надкусила ты». Еще один очень полезный навык выживания в действии. Мешать соленые щупальца со сладким шоколадным батончиком, конечно, не дело, но гораздо важнее начать с той еды, что может быстро испортиться. «Как оно в жизни меняется подчас самым непредсказуемым образом?» Виант выгреб из пустого пакетика последние крупинки соли. Одним из недостатков мусорной еды считается излишняя калорийность. Но то в мирное время, когда большая часть населения озабочена излишними складками на животе и бедрах. Сейчас же, накануне глобального карачуна, излишняя калорийность стала самым важным достоинством. Инга между тем передними лапами ловко разорвала упаковку шоколадного батончика. Глухие удары и пронзительный треск. Виант машинально пригнулся. Ночное крысиное зрение тут же принялось сбоить. А это значит, Виант повернул голову, мир перед глазами, прорисовался вновь, что холодильники сорвали таки с мест. И в самом деле дальше по проходу между стальными швеллерами появилось мутное пятно света, и тут же пропало. Легкие шлепки и матюки. Кто-то из мародеров не поленился глянуть в овальную дыру и проверить потенциальный тайник. Матюки стихли, зато пятно света появилось вновь. Понятно. Виант спихнул в сторону пустой пакет из-под щупалец кальмара. Человек ушел. Да и погром, кажется, пошел на спад. Былой адской чечетки больше нет. «Неужели из магазина уже вынесли все ценное?» – удивилась Синга. «Дурное дело нехитрое», — заметил Виант. «Ладно, что с батончиком?» «С шоколадным батончиком все очень даже хорошо. Правда, кокосовая стружка на вкус очень приятная, но орехи, пусть даже арахис, были бы гораздо лучше». Сложнее пришлось с водой». Виант употел, пока сумел свернуть пластиковую пробку. Потом пришлось соорудить примитивную поилку из пакетика. И осторожно, не дай бог, расплескать хотя бы каплю бесценной влаги, сцедить воду. В последний раз Виант обошел с дозором запаса еды. И не зря. На завтрак у них будет пакетик с вяленым мясом и, возможно, порезанная на тонкие кружочки копченая колбаса. И там, и там чуть заметно повреждена упаковка. Сытый и довольный Виант плюхнулся на пыльный бетон. Надо бы поискать хоть какой-нибудь матрас или хотя бы простыню, но лень. Пока он как следует не выспится, то не сделает и шага. Блаженный сон накатывается волнами, словно морской прибой. Приятно и тепло. — Виант! — напарница бесцеремонно толкнула в плечо. — Зачем мы уволокли столько много консервов? — Потому что обычные крысы не смогут их вскрыть, сама понимаешь. Виант смачно зевнул. Первыми начнут голодать люди, а следом наши хвостатые конкуренты. Ты думаешь, мы тут застрянем надолго?» Голос напарницы задрожал на грани ужаса. «Не знаю», — сердито бросил Виант. «Такова обычная практика выживальщиков. Идешь на день — еды бери на неделю. Идешь на неделю — еды бери на месяц. Да, спасибо, что напомнила». Прямо так, с закрытыми глазами, Виант развернул внутренний интерфейс игры. Пусть и не часто, но им приходилось использовать еще одну, очень полезную функцию игры. На карте разведанной территории Виант отметил магазин, под полом которого они залегли. Что ждет их в будущем, то ведают лишь боги другой реальности. Но будет очень и очень обидно, если они так и не смогут, при необходимости найти эти запасы еды и воды. «Виант, Виант!» Инга вновь затрясла за плечо. «Ну, чего тебе?» Виант распахнул глаза. «А что дальше?» Инга нависла над ним. «Понятно, что...» Виант не самым вежливым способом спихнул себя напарницу. «Искать вход в подземелье под правительственным дворцом. Там обязательно должен быть вход. Конечно, можно попробовать через канализацию или метро, но первый вариант, на мой взгляд, более верный. По-твоему, правительственный бункер и метро связаны?» «Инга...» Виан перевернулся на бок. Ксинея так долго готовилась к глобальной ядерной войне, что можешь не сомневаться, связь эта есть. Не исключено, что правительство Юрании озаботилось построить секретную ветку метро, а то и целый секретный метрополитен. «Москва-2?» «Вейтин-2». Виан тихо рассмеялся. Когда на поверхности начнется черти что и сбоку бантик, то сбежать из правительственного дворца по секретному туннелю самый оптимальный вариант. В любом случае сейчас у нас очень важная задача. Как следует отдохнуть? И отстанет от меня, женщина. Я женат. Виант самым решительным образом повернулся к напарнице спиной. Но что же представляет из себя точка выхода, если сперва она была на военном полигоне, а потом оказалась в стальном ящике в правительственном бункере», вслух произнесла Инга. «Только не это!» — Виант мысленно закатил глаза. «То ли специально, то ли нет, напарница наступила на любимую мозоль. Он и сам часто и мучительно думал об этом. И не единой маломальски приемлемой мыслишки. Узнаем, когда доберемся до нее», — буркнул Виант. Пока я могу гарантировать тебе только одно – это не мусорная корзина.